Глава 20. Меня бросили на произвол судьбы. Про меня забыли. Валерий Алексеевич размышлял и руководил. Петр Янович интенсивно пропадал, появлялся и снова пропадал. Куропаткин вообще исчез из поля зрения. А я, как вроде бы, и вовсе не существовал. Мне стало неуютно. На второй день после совещания я сунулся было к Валерию Алексеевичу, но он меня выпроводил со словами «Не мешай, ни до тебя». Спустя неделю я вдруг понял, что жить самостоятельно разучился. Мне необходимо, чтобы мной руководили. И вечером пожаловался Валентине. Да, Валентина. Она как-то незаметно изменилась. стала менее порывиста движения сделались плавными, разговоры с ней перестали прыгать с пятого на десятое. Вообще, она теперь была сама деловитость и основательность, и в ее голосе все чаще прорезались нотки снисходительности. Как-то вечером пришла ее мать, она тоже была чрезвычайно деловита. Наталья Олеговна и Валентина долго обсуждали какие-то непонятные мне проблемы, связанные с предстоящими родами. Дискутировалась необходимость расширения жилплощади, фигурировала какая-то детская, какая-то не то арена, не то манеж. Единственное предназначение, чего мне было понятно – коляска. Я сидел на кухне совершенно потерянный и никому не нужный. Что касается мыслей, то они всю неделю вращались в основном вокруг этой проклятой кометы по орбите с весьма небольшим эксцентриситетом. Суть их была примерно следующая. До ближайшей звезды свет летит четыре года. К слову сказать, вот это выражение «свет летит» удивительно настойчиво возникало в моем мозгу. И каждый раз я дергивал сам себя, констатируя, что свет не может лететь. Он, как и всякое электромагнитное излучение, распространяется. Делает это в вакууме с групповой скоростью 300 тысяч километров в секунду. При любом раскладе скорость кометы относительно Солнца после маневра в поле Юпитера – не превысит сотни километров в секунду. Разогнать комету нельзя. Но тогда минимальное время полета до ближайшей звезды вычисляется путем умножения четырех лет на отношение скорости света к скорости кометы. Проделывая в уме эту незамысловатую математическую операцию, я с удивительным постоянством получал 12 тысяч лет. 12 тысяч! Ни дней, ни недель, ни месяцев, лет. После этого я делил 12 тысяч на среднюю продолжительность жизни человека, и каждый раз у меня получалось минимум 120. В первом приближении именно столько поколений должно смениться за время полета. После этого я тупо соображал, что в 100 лет никто детей не зачинает, и, поразмыслив, умножал это число на 3 получалось совершенно бредовое число – 360 поколений. Это без учета всех других факторов. Например, кто сказал, что комета полетит к ближайшей звезде? Кто сказал, что возле ближайшей звезды имеется сакраментальное теплое место? И так далее. И каждый раз я констатировал, что любые рассуждения о полетах нормальных живых людей к звездам – это полная бредятина. И все мы, включая гирю, Идиоты, если всерьез размышляем о таких делах. Но спустя какое-то время мне начинало казаться, что я где-то ошибся, что-то неправильно поделил или умножил, и я опять в очередной раз крутил все это в своем мозгу и получал в итоге все те же 360 поколений. Не знаю почему я раньше как-то не ощущал того простого факта, что темп жизни человека и темпы эволюции галактических процессов различаются на порядке. То есть сам факт был известен, но не представал передо мной весомо-грубо-зримо. Теперь я начал понимать, что имеется принципиальный барьер. Человек, например, хочет отправиться к другу на другом конце города. Это его желание разумно, поскольку исполнимо. Он хочет поехать в Катманду и, пожалуйста, едет. Он, наконец, хочет посетить Плутон. Раньше это было неразумно, поскольку невозможно. О том стало возможным, но отнюдь не для всех разумным, ибо длительность полета была сопоставимой с длительностью человеческой жизни. Теперь такая возможность есть у каждого. Как только это случилось, стало понятно, что рано или поздно человечество обживет и эти места. Постепенно оно вплотную продвинется к границам Солнечной системы. Станут доступны Седна, Квавар, Эрида, но есть принципиальный барьер. Пусть даже мы приблизим скорости наших КК к скорости света. Все равно, дальше, чем на 100 световых лет, мы летать никогда не будем. И никакой парадокс близнецов не поможет. И вот эта сфера пространства радиусом 100 световых лет – это сфера нашей цивилизации. Скорее всего, никакой другой разумной жизни в ней нет. Мы тут хозяева. Но не дальше. Потому что лететь дальше не хватает человеческой жизни. Значит, обычный среднестатистический человек лететь туда не захочет. А значит, пространство за этим радиусом освоено быть не может. Возможно, в какой-то отдаленной перспективе что-то прорежется, но пока ничего даже не брежет. Как-то вечером я пожаловался на жизнь Валентине. Она внимательно на меня посмотрела и сказала, что у меня нервный спад. А потом спросила, когда я последний раз брал отпуск. Я сказал, что не помню, когда я его брал и для чего он нужен вообще. «Понятно», — сказала Валентина, — «ты трудоголик, и вот последствия. Отпуск необходим, чтобы вместе с семьей поехать, например, к родственникам или, скажем, куда-то посмотреть новые места. И что там делать в этих новых местах у родственников? Ничего не делать, набираться впечатлений». Но полтора года назад мы с Куропаткиным ездили на Памир и покорили там одну вершину. Впечатлений была масса. Валентина сардонически хмыкнула. Я не это имела в виду. Необходимо расширять круг общения, а вы с Васей на Памире его сузили до предела. Но у меня и без того достаточно широкий круг общения, даже шире, чем нужно. Это деловой круг. Я же имею в виду совсем другое нужны встречи с новыми людьми, которые способны расширить твой кругозор, то есть духовно обогатить. Но у меня есть ты. Когда мы познакомились, я одновременно расширил свой кругозор и чрезвычайно духовно обогатился. Ты совершенно напрасно иронизируешь. Я говорю серьезно. Когда человек вращается в замкнутом кругу знакомых и друзей, у него и мысли начинают бегать по кругу. Но у меня они не бегают. У меня они отсутствуют. Правильно. Ты к ним привык и перестал замечать, как они бегают. Это как машины на улице. Они бегают, а ты их даже не замечаешь. Но они-то все равно бегают. Но ведь они бегают не по кругу. Они, да, а мысли по кругу. Я задумался. Спустя какое-то время я поймал себя на том, что уже в третий раз прихожу к выводу, что машины на улице бегают отнюдь не по кругу. Но вот мысли мои явно зацикливаются. Диагноз таким образом полностью подтверждался. «Между прочим, — сказала Валентина, — мое положение еще хуже. Своими проблемами вы, досточтимый, сэр, меня не обременяете. Учебу мне придется на время отложить. И что мне остается? Кирхи, киндеры и кухня «Ну, это еще терпимо. У тебя хотя бы ККК, а у меня всего только КК». «А что там с этими двумя К?» «Да так...» Разная ерунда. Я вспомнил разговор Осеева и Сомова. Не знаю, почему я его вспомнил. Вероятно, в связи с заявлением Валентины. Послушай, Валюша, мне нужна консультация эксперта по одному вопросу. Я решил, что тебе и карты в руки. Брови Валентины поползли вверх. С каких это пор я стал экспертом? Ну, ты же как вроде на сносях. Что означает «это как вроде». Я смутился. Ну, это я так, для красоты изречения. Тогда давай конкретней. Угу. Я сделал баузу, соображая, как бы половче сформулировать тему. Недавно один клиент в приватном разговоре изобразил следующую ситуацию. Я довольно подробно пересказал ситуацию, заданную Асеевым, при которой любая помощь бессмысленна, завершив изложение риторическим вопросом. Как ты думаешь, этот врач поступает разумно? Конечно, не задумываясь и весьма безапелляционно заявила Валентина. Почему ты так думаешь? Это интуитивно понятно. Смотря с каких позиций. Аргументируй. Валентина сунула мне под нос тарелку с чем-то питательным, потом сунула в нее ложку, сказала «Ешь», налила себе чаю, села напротив и задумалась. Я машинально стал есть, соображая, о чем, собственно, она думает. «В общем, так», — сказала Валентина. «Тебе ведь нужен квалифицированный ответ?» «Естественно. Впрочем, нет. Меня интересует в основном аргументация». «Тогда так». Каждый человек когда-то умрет, так? Ну, в общем, да. ни ну и не в общем, а да. Если после него ничего не остается, тогда непонятно, зачем он вообще жил, так? Ну, так. Я поймал себя на том, что мое ну можно трактовать как то, что мне известны какие-то исключения, не позволяющие считать данный силлогизм истины. Однако ничего похожего на опровержение я в своей голове не имел. Пока человек молод, он может родить ребенка. А когда состарится, нет. Так? Ну, с некоторыми оговорками. Хех, это у мужиков оговорки, а у баб никаких оговорок нет. Будет тянуть, родит больного или урода. Это элементарная биология. Отсюда простой вывод. Ты сначала роди, то есть уплати природе долг, который взял при рождении. А уж потом занимайся подвигами, борениями и свершениями. Или просто живи, как тебе вздумается. Если ты кого-то родил, то твое собственное рождение уже как-то оправдано с позиции здравого смысла. А твои некоторые всю жизнь прокуркаются детей нет, да и свершений вершений кот наплакал. Вот это твоя дама из примера, тот самый случай. — Весьма убедительно, — сказал я раздумчиво. А вот этот тезис – плод должен созреть. Как он тебе? Вывод довольно очевидный, хотя, конечно, разные могут быть случаи. Но ты ведь привел абстрактный пример? Или есть какие-то дополнительные детали? Нет, просто некая общая ситуация. Ну тогда нужно брать этот тезис за основу, а уже дальше рассматривать детали и решать конкретно, что там и как. Нюансы бывают разные. А ведь ты у меня, Валентина, очень здравомыслящая женщина. Ха, ты в этом сомневался? Ну, в каких-то эпизодах эта твоя черта не проявлялась слишком уж выпукла, сказал я дипломатично. Например, однажды ты была порывиста и уронила вазу. Я ее не уронила, а разбила, это разные вещи. Но ведь ты же потом загнала себе осколок в ногу. Естественно, мне нужен был повод, чтобы не хлопнуть дверью. «Надо ли это понимать так, что ты...» «Будет лучше, если ты не станешь это понимать», сказала Валентина и мягко положила ладонь мне на запястье. «Лучше, если каждый будет понимать то, что умеет. А начнешь понимать, что попало, дурачком станешь». «Иногда понимать бесполезно, а иногда даже вредно». Вот, например, если женщина будет пытаться понять все, что происходит при зачатии, беременности и родах, она никогда не родит. Ты ведь сам мне это объяснял в ту памятную ночь. Ну да, ну да, произнес я, соображая, чтобы такое сказать веское и по существу. И в этот момент мне по затылку стукнула одна интересная мысль. Скажи, Валентина, вот как ты думаешь, должны ли цивилизации размножаться? Люди ведь размножаются, почему бы и цивилизациям не делать то же самое? То есть в соответствии с каким-нибудь там высшим принципом, типа Подобное должно родить подобное. Да, наверное, должна. Скорее всего. Иначе, если цивилизация погибнет, не останется ничего. Ты ешь, ешь. Кончай разглагольствовать. Утром из подполья вынырнул Куропаткин. Это меня чрезвычайно обрадовало. Дело в том, что, занимаясь конкретикой, в соответствии с указаниями петрояновича я не добился никаких успехов. Несмотря даже на полномочия, которые он мне делегировал, Да и полномочий, как выяснилось, у него было кот наплакал. То есть, при ближайшем рассмотрении я и без него обладал почти всеми теми же полномочиями. Ну, допустим, я послал с полсотни запросов от его имени, и что? Среднестатистическая скорость получения ответов увеличилась на микроскопическую величину, поскольку никакие звонкие подписи не могли изменить угловую скорость основного приводящего вала бюрократической машины ГУКа как, впрочем, и смежных организаций. Я мог теперь напрямую связаться по спецканалу с любым членом коллеги в любое время, чего я по понятным причинам не делал. Я мог в любое время связаться с любым нашим дознавателем в любой точке приземелья и чем-нибудь его озадачить. Но чем? То есть я, конечно, связался с Эндрю Джоновичем и от имени Гири настоятельно попросил его ускорить поиски Асеева, насколько это возможно. Карпентер на экране видеофона развел руками и сказал «Глеб, дорогой, я делаю все возможное и даже кое-что свертово, но, как и неделю назад, не имею даже намека на место его нахождения. И как раз хотел звонить гири Если бы ты мне дал такой намек, я был бы чрезвычайно обрадован». Я сказал ему, что если намек появится, непременно сообщу. Далее я предпринял усилия по прояснению фигуры Бадуна. Удалось узнать, что Бадун Сергей Иванович в настоящее время зарегистрирован в Караганде по адресу такому-то, а где сейчас находится, неизвестно. И кое-какие биографические подробности. В частности, он на самом деле родился не на Луне, а на орбите вокруг Луны в процессе срочной эвакуации его матери. Образование получил в Минске, астрофизик, специализировался по трансплутоновым объектам. Примерно 20 лет назад он был принят в научный сектор ГУК и, помимо всего прочего, участвовал в трех экспедициях во внеземелье. 8 лет назад уволился, и с тех пор никаких сведений о нем в архивах ГУК не имеется. Ни в чем предосудительном никогда замечен не был. Имеет ряд научных публикаций. Вот, собственно, и весь джентльменский набор сведений. Я несколько раз пытался связаться с Бадуном по коду домашнего видеофона, никто не отвечал. Куропаткин появился в секторе именно в тот момент, когда я закрыл дверь кабинета Гири снаружи. Но самого Гири в этом кабинете не было. Там сидел Сюняев и довольно уныло с кем-то переругивался по видеофону. Я заходил к нему узнать, нет ли каких-либо новостей или указаний. Ни того, ни другого у Валерия Алексеевича под рукой не оказалось. Он сказал, что ждал новостей от меня, но если их нет, я могу быть свободен. Я вышел, закрыл дверь, успел констатировать, что в данном случае свобода – это именно осознанная необходимость, и тут увидел Васю. В руках он держал какой-то цветистый журнальчик, выглядел жизнерадостным, бодрым и весьма довольным собственной персоной. Мы приветствовали друг друга. Вася немедленно поинтересовался, как там Валентина. Я сказал, что превосходно и даже несколько более того, и в свою очередь спросил, с каких это пор он заинтересовался молодежной прессой. Дело в том, что я успел разглядеть название журнала «Мы и Вселенная». Когда-то в юности я тоже читал этот журнал. Он был популярным во всех смыслах и по степени популярности в среде юношей и девушек и по уровню трактовок различных тем. Тематика статей была разнообразная, и в целом журнальчик этот достаточно квалифицированно информировал читателя о том, как устроен мир за пределами земной атмосферы. «А вот посмотри, что я тут нарыл». Вася полистал журнал, раскрыл на некоторой странице ближе к концу и сунул мне под нос. «Мы – малые дети галактики», – прочитал я заголовок, набранный броским космическим шрифтом, наискосок на фоне Андромеды. «И что?» да ничего ты посмотри кто автор я с трудом отыскал фамилию автора в левом нижнем рукаве андромеды им был никто иной как сергей бадон интересно протянул я машинально и что же тут пишет наш подследственный интереснее другое сказал вася все это он написал еще восемь лет тому назад да ты почитай почитай я принялся читать сначала я прочел то что имело подзаголовок от редакции. Там утверждалось, что данная статья провалялась в редакции целый год, ибо вызвала многочисленные споры, но в конце концов ее решили опубликовать, руководствуясь тезисом о том, что истина может быть добыта только путем сопоставления различных точек зрения и так далее. Реверансы я опустил и взялся за основной текст. Начинался он так. Большинство читателей этого журнала наверняка интересуются будущим нашей цивилизации и почти каждый не прочь в него заглянуть. Что будет через 20, 30, 100 или, скажем, 300 лет? Но вряд ли кто, будучи в здравом уме, даже себе самому задаст вопрос, что будет с нашей цивилизацией, например, через 10 миллионов лет. Я остановился и поскреб затылок. «Надо же! Интересно, к чему он клонит?» И продолжил в чтении. «Для человека, срок жизни которого исчисляется годами, миллион лет – это почти бесконечность. Между тем, наша галактика сформировалась, по разным данным, от 6 до 10 миллиардов лет назад, а Солнечная система существует уже, по крайней мере, 4 миллиарда лет. Времена такого порядка принято называть космологическими. Что касается цивилизации на планете Земля, она существует примерно 10 тысяч лет. Для справки, за это время сменилось примерно 400 поколений, но принципиально изменилось все – объем знаний, технологий, культура, мораль. Обратим внимание, что, с одной стороны, этот временной промежуток несопоставим с временем жизни человека. С другой стороны, по сравнению с космологическими временами, это просто мгновение. Известно, что Солнце будет излучать в прежнем режиме, по крайней мере, еще 6 миллиардов лет. То есть перспективы у нашей цивилизации как будто бы радужные. Для каждого отдельного человека вопрос, сформулированный в первом абзаце, не имеет смысла. Он родится, проживет свой век и умрет. А что же цивилизация? Ей тоже отмерен свой срок или она потенциально способна существовать вечно? Если же в соответствии с принципом «ничто не вечно под Луной», ей, как и всему прочему, отмерен свой век, пусть даже и космологический, Тогда вопрос, а какой смысл в ее существовании? Образовалась, совершила ряд телодвижений и исчезла без следа. А если наша цивилизация не погибнет, то что она будет делать, ну скажем, в ближайший календарный миллион лет? Ответы на такие и подобные этим вопросы дает теология. Но для квалифицированного ученого и, смею думать, многих читателей этого журнала, теологические ответы совершенно неубедительны, ибо исходят из постулата бессмертия души», не отвечая на вопрос о том, что, собственно, такое душа. Кроме того, в мироздание вводится ненаблюдаемая сущность Всевышней. Можно, однако, ввести другую сущность, суперцивилизацию То есть цивилизацию, имеющую с нашей точки зрения достаточно большие технологические возможности, позволяющие разумным существам, которые ее сформировали, выходить за пределы своей звездной системы. Разница между Всевышним и суперцивилизацией заключается в том, что первый может творить чудеса, а последний просто использует законы природы, действующие в нашей Вселенной, и отнюдь не требует, чтобы кто-либо в нее слепо верил. Мы попытаемся искать ответы на заданные вопросы, используя эту новую сущность. Для начала давайте сформулируем некоторые ограничения. Во-первых, никакие технологические достижения не помогут суперцивилизации изготовить транспортные средства, способные передвигаться со скоростью больше скорости света в вакууме, что, кстати, Всевышнему вполне по силам, ибо он всемогущий. Возможности любой суперцивилизации в плане передвижения принципиально ограничены свойствами пространства-времени. Для сравнения, Всевышний вездесущ. Во-вторых, никакая суперцивилизация не способна дать разумным существам, из которых она состоит абсолютного бессмертия, что Всевышний в некотором смысле гарантирует. И в-третьих, никакая суперцивилизация не может знать всего, что творится во Вселенной и даже в нашей галактике. Всевышний может это по определению, ибо Всеведущий. Отметим следующие факторы. Ближайшая от нас звезда находится на расстоянии четырех световых лет. При скоростях, характерных для современных космических судов, мы можем ее достигнуть за время порядка 25 тысяч лет. Даже это время больше всего времени существования нашей цивилизации. За время такого путешествия должно смениться, по самым скромным подсчетам, не менее 500 поколений. Вдумайтесь, читатель, у вас есть предки. Вы знаете хоть что-то хотя бы об одном из них, хотя бы в двадцатом м колене. Далее. Диаметр нашей галактики порядка 100 тысяч световых лет. Это практически означает, что никакая суперцивилизация не способна освоить все пространство галактики в смысле обеспечения связанности коммуникаций, если она образована биологическими существами. Мы определяем систему как коммуникативно связанную, если разумное существо может переместиться из любой ее части в любую другую и вернуться обратно за время своей жизни. Можно, следуя фантастам, вообразить себе биологическое существо, живущее сотни тысяч лет, но, исходя из биологических и химических законов, есть серьезные основания полагать, что это невозможно. Разумеется, если передвигаться по галактике со световыми скоростями, можно сэкономить собственное время, но в точках отправления и прибытия со временем будут происходить разные неприятности. Из этого вытекает простое следствие. Субъектами внутригалактического сообщества могут быть только цивилизации, но никак не разумные индивидуумы, их образующие. То есть, в пространстве галактики должен формироваться следующий уровень иерархии разумной жизни, и именно цивилизации, а не индивидуумы, станут клетками галактического организма. Какое-то представление об этом процессе можно получить, используя аналогию с государствами и городами в средние века. Приведем некоторые оценки. Объем нашей галактики с учетом неравномерности распределения звезд в ядре, диски и галло может быть оценен числом 10 в 14 кубических световых лет. С некоторой натяжкой можно принять, что цивилизация нашего типа может обеспечить коммуникации в кубе пространства со стороной 100 световых лет. Объем такого куба 10 в шестой степени кубических световых лет. Поделив первое число на второе, мы получим 10 в восьмой степени, то есть 100 миллионов. Именно такое число цивилизаций должна содержать наша галактика для того, чтобы быть коммуникативно связанной с позицией разумной жизни. И это по самому гамбургскому счету. Попытаемся теперь оценить общую ситуацию, которая сложилась в галактике в отношении разумной жизни к настоящему времени. С позиции современной астрофизики наиболее вероятной кажется следующее. Одна или две суперцивилизации и чрезвычайно редкие островки разума на разных стадиях развития. Самое развитие разумной жизни в разных частях галактики протекает на фоне множества негативных факторов, начиная от возможных близких взрывов сверхновых и кончая ускоренным расширением Вселенной, сопровождаемым глобальным ростом энтропии. Могут возразить, галактика не участвует в космологическом расширении. Но она непрерывно теряет энергию за счет излучения звезд. Кроме того, как и любая система, имеющая температуру, непрерывно теряет массу за счет звезд, которые в результате столкновений получают импульс, достаточный для ухода из гравитационной ямы галактики. Галактика эволюционирует. Точных прогнозов ее эволюции современная наука дать не может. Но автор склоняется к мнению, услышанному им на одном из астрофизических симпозиумов. Гало рассасывается, ядро коллапсирует.